Глава 51. Деньги в конверте. С расставленными вдоль стен пустыми столами и с переговорками без мебели офис выглядел безжизненным. На светлых стенах и полу стали видны все косяки и потертости. Нас встретил Сергей и приветливым жестом предложил сесть. Мы разместились на громоздком океевском диване оранжевого цвета, который ребята зачем-то вытащили из переговорной и поставили в центр главного зала. Напротив нас на такой же диван сел Сергей. Я достал конверт с деньгами и протянул ему. Тот сразу же приступил к пересчету наличности. 470, 475, 400. Сергей продолжал размеренно считать деньги, когда дверь открылась и в офис вошел запыхавшийся Федя. Я всем своим видом хотел показать ему, как недоволен этим его опозданием на важное для компании событие. Но говорить ничего не стал, чтобы не сбить Сергея. Федя виновата кивнул и, вероятно, прочитав на моем лице немое послание недовольства, присел на край оранжевого дивана со стороны Ростика, подальше от меня. 495, 500. Все верно. Сергей удовлетворенно кивнул, убирая деньги обратно в конверт. В этот раз мы платили за офис наличными, потому что решили не расторгать действующий договор между компанией Сергея и собственником. В противном случае тот поднял бы цену аренды. А ведь ребята арендовали этот офис уже не первый год и за прошедшее время стоимость всех соседних помещений выросла. У нас же цена осталась на уровне прежних договоренностей. Мы решили, что за август и сентябрь Сергей оплатит собственнику аренду по действующему договору с расчетного счета своей компании, а потом мы просто аккуратно скажем арендодателю, что в бизнесе меняется юридическое лицо и переоформим договор на нас. При этом из наших 500 тысяч Сергей заберет половину в счет страхового депозита, поскольку этот платеж остался лежать у собственника. Серега встал с дивана, взял свою сумку и попрощался с нами. Когда за ним закрылась дверь, я вскочил и на эмоциях крикнул. «Парни, у нас теперь есть свой офис в Сити! Офигеть!» «Юху!» – скрикнул Федя и плюхнулся со всей силы на диван так, что тот спружинил и подкинул его на полметра. Ростик, который всегда был сдержан и открыто не проявлял эмоций, просто продолжил сидеть на диване и довольно улыбаться. «Прикинь, Федь, всего две недели назад мы с тобой только познакомились и ничего этого не было. Ни офиса, ни названия, ни логотипа, ни компании. А теперь у нас свое агентство элитной недвижимости и уже есть первые сотрудники, готовые приступить к работе», — радостно говорил я, мгновенно забыв о неприятном опоздании партнера. Встав с дивана, Федя стремительными шагами подошел к переговорке и открыл прозрачную дверь. На стекле еще оставались вырезанные из пленки логотипы компании Сергея. Федя быстро повернулся и с улыбкой спросил. «Олег, а сфоткай меня за столом напротив окна, типа я такой сижу и работаю в новом офисе». В центре небольшой переговорной комнаты стоял громоздкий глянцевый белый стол с приставленным к нему черным офисным стулом. Сочетание, конечно, было не очень, но я решил ничего не менять, Достал айфон и сделал несколько снимков Феде, который пафосно развалился за этим большим столом и загадочно смотрел куда-то в бок. В окне у него за спиной возвышалась величественная сине-голубая громада башни Федерация. По обе стороны от небоскреба, насколько хватало взгляда, раскинулась уходящая за горизонт Москва, которая утопала в желтоватой дымке теплого летнего воздуха. Федя встал и освободил место для меня – Я протянул ему свой iPhone, сел на стул спиной к окну и повернул голову, тоже загадочно смотря куда-то в бок. Сделай побольше кадров, чтобы потом можно было выбрать, попросил я, не поворачивая голову. Тот принялся усердно нажимать пальцем на экран, и через минуту на моем телефоне появилось 50 практически одинаковых фотографий. Примерно час мы просто валялись на оранжевых диванах в центре главного зала и болтали, наслаждаясь нашим новым пространством. Я параллельно накидал небольшой пост о новом офисе в Сити и опубликовал его в своих социальных сетях. «Так, парни, хватит дурака валять», – сказал я, резко встав с дивана. «Пора поработать».